Глава 15 Планы на день сразу пошли не туда. Когда я зашел на кухню, понял, что не смогу проглотить и кусочка. Перед глазами сразу встал проткнутый наемник с искаженным от боли лицом. Вины за его смерть я все так же не чувствовал, но почему-то сразу начинало тошнить при мысли о еде. И это при том, что я совершенно спокойно разбирал изнаночных монстров на запчасти. Видно, человек, даже такой, не был для меня таким же монстром. Или все дело в том, что мы были одного вида? Плюнув на философию, я сделал себе чашку кофе без каких-либо добавок и уселся на высокий стул перед стойкой, решив немного прийти в себя перед тем, как идти работать. С такой головой я запарю себе все, что только можно. — В таких ситуациях хорошо помогает Сидор, — вкратчиво сказал писец. «И успокаивает, и напиться им почти невозможно. Легкая штука, многофункциональная. Мне сейчас только алкоголя не хватает для полного счастья». Огрызнулся я. «О, на глазах оживаешь. И это я только упомянул про Сидор. Что будет, когда его попробуешь? Пойдем, кстати, проверим, а? А то я волнуюсь». Я отставил пустую чашку из-под кофе и пошел выполнять просьбу песца. Как ни странно, осмотр Сидора действительно успокоил, как и заверение симбионта, что все идет как надо, и уже завтра можно будет ставить гидрозатвор. На кухню я вернулся с желанием заесть стресс. Не от дуэли, а от постоянного зудения песца, который так старательно проговаривал все пункты правильного приготовления сидра, что начало тошнить теперь уже от этого. Как я заподозрил, песец именно этого и добивался, потому что стоило достать еду, как он тут же удовлетворенно замолчал. Из стазисного ларя я вытащил запеченного изнаночного налима, откромсал кусок, добавил гарнира из картофельного пюре и овощного салата, которого пару дней назад настрогал целый тазик. Хорошее дело стазис. Нужно на кухню еще пару таких ларей поставить. Только приступил к трапезе, как на кухню влетел взбудоражный Олег и с порога заорал. — Ты совсем сдурел? — Ты о чем? — О твоей дуэли! — бросил Олег, после чего виртуозно выругался. «А что с ней? Я же победил». «Ее вообще не должно было быть! Шмаковы поди с подачи княгини так обнаглели! Они не имели права на замену бритерам! Ты их должен был с этим сразу послать!» «Олег, а у меня был выбор?» Я входил в круг с уверенностью, что драка будет со Шмаковым-младшим, причем еще собирался его пощадить. Шмаков-старший быстро замкнул купол, а его наемник сходу заявил, что будет меня убивать. «Откажись я от дуэли, мы бы не разговаривали, меня бы просто убили». «Я, как твой опекун, запрещаю тебе участвовать в любых дуэлях без своего одобрения», — выдал Олег. «Имею право. Так в следующий раз ответишь любому желающему вызвать тебя. В другой раз найдут кого посерьезнее. И что тогда? Род Песцовых ополовинится, а это не в наших интересах. В наших. Чтобы ополовинился род Шмаковых». «Предлагаешь пройтись рейдом по их собственности?» Предлагаю накрутить хвост Зырянову. У него наниматели собрались грохнуть, а он ни сном, ни духом. Может, это был шмаковский экспромт? Ну-ну, профессиональные бритёры экспромтом не бывают. Скептически скривившись, Олег внезапно приоткрыл Ларри и стал сервировать обед уже себе, не забывая напоминать, каким сегодня я был идиотом. И добавляет, чтобы я вообще со шмаковыми не разговаривал, разве что в присутствии опекуна. Елизавета Николаевна сказала, что в гильдию письмо отправит. Почти спокойно сообщил Олег, усаживаясь рядом со мной. «Но это же Шмаковы. Они с княгиней тесно связаны, и многое с рук сходит». Я подумал, что если бы они покушались на официального княжеского внука, им бы ничего с рук не сошло, а с непризнанным, возможно, варианты. Причем о последнем княгиня сама может быть в курсе. Не от князя, так от Живетева узнала. Есть ситуация моего устранения на руку. «Не могла им меня, княгиня, заказать», — предположил я. «А что?» «Очень даже может быть», — согласился Олег. «С твоим непонятным статусом неизвестно, куда все вырулит. А так нет человека, нет проблемы. Вот же сука!» Он тяжело вздохнул и принялся за еду, наверняка прикидывая, как можно нивелировать княгинино влияние на ситуацию. Конечно, Живетев собрался ее устранить, но кто знает, кого устранят раньше». «Меня, руками княгини, или ее, руками княжского целителя». Последний, кстати, может специально тянуть, дожидаясь, пока любовница расправится с конкурентом ее сына, потому что внук бабушкины планы, если и поддерживает, то только в той части, которая касается возвышения конкретного Живетева. А так у него могут быть свои планы, расходящиеся в ряде пунктов с бабушкиными. Обед Олега прервал телефонный звонок. «Кого пропустить?» «Они совсем обнаглели?» «Нет, конечно. Мы их не приглашали и видеть не желаем». Он отключился и сообщил мне. «Представляешь, с пункта охраны звонили. Шмаков заявился, глава рода которой. Только его нам для полного счастья не хватает». «Даже если в поселок прорвется, то сюда не попадет», — заметил я. «Ладно, пойду я все-таки поработаю. Штаны сами себя не сошьют». Но очередной звонок заставил меня задержаться. «Не о чем нам с вами разговаривать!» — агрессивно сказал Олег наверняка уже самому Шмакову. «Я еще жалобу на вас князю напишу!» «Артефакты?» — он прикрыл трубку рукой и спросил. «Ты артефакты наемника забирал?» «Говорит, выкупить хотят». «Пусть выкупают, там хлам». Олег кивнул, соглашаясь, и продолжил разговор. «Племянник согласен вернуть за подходящее вознаграждение». «Ах, у вас как раз оно? Посмотрим». «Нет, разумеется, в гости не пригласим. Выйдем к вам на проходную. Там свидетели и запись идет». Он опять отключил телефон и заявил. «Не нравится мне это». «Выйдем под защитой полного набора артефактов», — предложил я. Шмаков после дуэли говорил, что семейные реликвии хочет вернуть. Но там реальное дерьмо, так что цепляться за него смысла нет. «То есть соглашаемся на любую сумму, если она не будет унизительно низкой». «Понял меня, Олег?» «Вот еще, Илья». Идем мы вместе, но ты молчи. Это раз, и ничего не подписывай без моего разрешения, это два. И без того сегодня уже дров наломал. Выдвинулись мы к проходной, обвешавшись артефактами по максимуму. Нормальными артефактами, а не теми дилетантскими поделками, что и нес на обмен. Шмаков-старший сидел в машине, при нашем появлении оттуда вылез и важно поприветствовал. Мое почтение, Олег Васильевич. Мое почтение, Илья Евгеньевич. Приношу свои извинения за неподобающие слова по отношению к вашему роду и главе. Раскаиваюсь. Признаться, я несколько офигел этого слов, поскольку на раскаявшегося персонажа этот тип не тянул ни в малейшей степени, скорее насильно озабоченного собственными проблемами. Видать, откуда-то прилетело, вот и сообразил, что перегнул, а теперь торопливо пытается выправить. Хотелось бы получить от вас подписанный вот эту бумагу. Он протянул листок, который Олег с плохо скрываемой брезгливостью взял. И ознакомился. Я тоже ознакомился и задался вопросом. Шмаковы всех за идиотов считают или только нас? Потому что сейчас роду Песцовых предлагали подписать отказ от всех претензий к роду Шмаковых. «Нет», — коротко ответил Олег. «Если у вас все, то мы, пожалуй, пойдем». «Но артефакты...» «Артефакты к этой писюльке отношения не имеют». «Вы их собирались выкупить? Выкупайте». Шмаков тяжело вздохнул, как будто мы потоптались одновременно на всех его болевых точках, а на последние еще и задержались. «Видите ли, Олег Васильевич, у нашего рода нынче некоторые проблемы со свободными финансами, заявил он. Когда их решите, тогда нас и побеспокоите в следующий раз. Пойдем, Илья!» «Стойте!» — выкрикнул Шмаков. «Я предлагаю расплатиться имуществом. Вам это даже выгоднее будет». «Каким имуществом?» – удивился Олег. «Производством. Небольшим, но от вас совсем недалеко. Удобно будет контролировать». Досталось при случае. Невнятно пояснил Шмаков и выудил папку с документами. «Это из-за артефакта и компенсация вашему племяннику, чтобы не держал на нас зла. Все же собственное производство сразу поднимет рот на ступень выше. Может, мы все же пройдем к вам в дом?» «Предпочитаю общаться с вами на свежем воздухе». Отбрил Олег и аккуратно, как будто боялся заразиться, взял папку из рук нашего недруга. Документов по предлагаемому имуществу оказалось совсем мало, но и имущество было так себе, совершенно неприличных крошечных размеров. Похоже, что там всего лишь одна маленькая лаборатория, и зачем она мне при наличии большого алхимического контейнера? Поди шмаков оттуда уже и оборудование вывез, когда решил откупиться. С другой стороны... Стоимость того, что он мне пытается всучить, точно выше стоимости трех бросовых артефактов. «Нам нужно посоветоваться», — сказал Олег, придя к точно такому же выводу. Мы отошли чуть в сторону, и я поставил защиту от прослушки. «Чую подставу», — сказал Олег. «Аналогично, но не вижу». «Значит, пришла пора воспользоваться скидкой на услуги Шишкиных», — решил Олег. «Позвони для начала другу, обрисуй ситуацию». Я позвонил. Федя сразу сказал, что возможные подставы не отследит, потому что не имеет выхода на реестры и переадресовал на другого Шишкина, который практиковался в Верейске. Тот взял время на проверку собственности, и мы вернулись к Шмакову. «Ну как, что надумали?» — поторопил он. «Отправили на проверку». «Вы меня оскорбляете своими подозрениями», — возмутился Шмаков. «Совершенно чистая собственность. Хоть сегодня на вас могу переписать, у меня и договор с собой». «Точно!» – спохватился я. «Игорь Сергеевич, а сбросьте мне договор на почту для пересылки юристу». Тот окончательно сдулся, и я полностью уверился, что с производством что-то не то. Но не такой человек шмаков, чтобы отдать приносящий деньги актив в обмен на то, что стоит куда дешевле. Но договор прислал, и я, в свою очередь, переслал его Шишкиным. В ожидании окончания проверки мы вернулись домой А злой Шмаков так и остался перед проходной, пообещав дождаться нашего решения. Сидеть просто так я не стал. Отправился доделывать штаны и почти закончил, когда раздался звонок от Шишкиных. Сомнительный актив, сообщил юрист. Это фактически не производство, а небольшая лаборатория, причем с обременениями. Во-первых, там часть здания отводится под жилье, которое находится в собственности другого человека, скорее всего, прошлого владельца предприятия. во вторых Там оговаривается обязательное предоставление работы конкретному человеку, которому в обязательном порядке выплачивается зарплата вне зависимости от загруженности лаборатории. Но этим можно пренебречь, сумма там совсем небольшая. В-третьих, там разрешение на производство только определенных типов продукции, косметики и основ для алхимических мазей, причем косметики с изнаночными добавками, что дополнительно ограничивает. Кроме того... Договор нерасторжимый, и в нем прописано, что налог на этот год придется оплачивать вам. Конкретно у Шмаковых это производство считается убыточным. Им так и не удалось выйти на рынок с собственной косметикой из-за ее откровенно низкого качества. Рецепты прошлого владельца получить Шмаковым не удалось. «У нас есть рецепты», — напомнил писец столь радостно, как будто я его постоянно мучил своими идеями начать производство туши для ресниц, и вот, наконец, появилась возможность. То есть у нас оно убыточным не будет. «Мало произвести, нужно еще продать», — напомнил я. «Зато это будет легальный канал продаж. Очень ограниченный. К тому же к такому производству наверняка прилагается необходимость получения кучи разрешений. Я так понял, что они уже есть». Я поинтересовался этим у юриста, получил подтверждение, что все разрешения там действительно имеются поблагодарил, попросил прислать счет за консультацию и отправился радовать Олега. Рассказал я ему как выкладку юриста, так и идею писца. «То есть, теоретически, мы что-то можем продавать и без получения тобой диплома?» — ухватился он за идею. «Если алхимика, наймем соответствующего профиля». И не «что-что», а вполне конкретные продукты, которые я вообще не делал, потому что не видел в этом смысла. Алхимию прокачивают мало, сбывать некому. «Смотреть надо», Может, там все уже давно сгнившее, тогда заморачиваться вообще не стоит. А вот если целое, то можно подумать. Алхимика для прикрытия найти не проблема. Да его и искать не придется. Наверняка в обременении как раз алхимика есть. Думаешь? Мне, в принципе, понравилась идея заполучить собственное производство, внезапно сказал Олег. Предчувствуй меня, что ли, что нам подойдет? Даже если там пустота в самой лаборатории, то у нас есть возможность купить контейнер с оборудованием. а Это самое дорогое, как ты понимаешь. Да, собственно, нам само производство пока не сильно и нужно, только как прикрытие для торговли. Лаборатория у нас есть. Рецепты, опять же, есть уникальные. И доступ к изнанке постоянный. Можно замутить интернет-магазин. Разрешение на торговлю косметикой получаем вместе с производством. «Тогда мечтать заканчиваем, едем смотреть», — предложил я. Выехали мы на машине Олега и притормозили возле Шмаковской. Олег опустил стекло и важно сказал. «Предлагаю посмотреть для начала на то, что вы нам предлагаете, а уже потом решать». «У меня фотографии есть». Оживился Шмаков, обрадованный, что его вообще не послали после проверки. «Предпочитаем смотреть вживую, поехали», — нетерпеливо сказал Олег. «У нас еще много дел на сегодня запланировано». Шмаков паник, но скомандовал водителю ехать по адресу. Производство, точнее, жилой дом с лабораторией, действительно оказалось совсем недалеко. Стоило выехать за знак, показывающий границу города, как мы тут же свернули на дорогу к нужному зданию. Дорога была плохонькая, не ремонтировали ее уже давно, судя по состоянию покрытия. Такую колхимическому производству оставлять рассчитывай только на удачу. Ну и на то, что ничего взрывного не производится. «Если купим, грузовичок можно будет не продавать», — внезапно сказал Олег. «Думаешь, у нас такие объемы будут?» Чуть не расхохотался я. «Грузовик есть, значит, и объемы будут». На территорию въехать не удалось. Забор хоть и плохонький, но был. Как и ворота, которые легко можно было вынести с одного удара. Ни о какой магической защите и речи не шло. Перед воротами Шмаков вылез из машины, достал телефон и с кем-то коротко переговорил. «То есть у него даже ключей нет?» — удивился Олег. Из дома вышел крепенький такой старичок, лет семидесяти. Ворота открывать не стал, вышел в калитку и неприветливо спросил. «Чего надо?» Вот покупателей привез Леонид Николаевич. они в курсе, что имеют право только на лабораторию и должны мне пожизненно платить зарплату?» «Да что там платить, по минималке же!» — пренебрежительно сказал Шмаков. «Зато право на производство будет. И нам». Видите, дом крепкий, сто лет еще простоит. А что производить только косметику смогут, тот сообщил, — ехидно спросил старик. Не только, еще основы целительских мазей, — заявил Шмаков. Сплошная польза и выгода. Основы требуются всегда. Тот-то у нас аж завал заказами. — Ты давай не болтай, а показывай, — вызверился Шмаков. — Чай не хозяин больше, а наемный работник. — Проходите хмуро рассказал Леонид Николаевич. Прошли мы только с Олегом, Шмаков почему-то остался за забором. Но так и показывать было особо нечего. Большая часть дома была жилой, причем туда ходу нам не было, только в лабораторию, в которой, похоже, Шмакова похозяйничали от души, вывезя оттуда все, что было не прикручено. Так что смотреть там особо было не на что, разве что на коробке с унылой тарой, которые почему-то оставили. Одно радовало — Лаборатория была чистой и аккуратной, никакой запущенности, что можно было ожидать при заброшенности. лаборатории пользовались, причем довольно часто. «Убыточно оно», — сообщил нам старик, как будто мы сами не понимали. «Направление производства изменить быть нельзя. И даже вывести участок из промышленных». «Почему вы его продали Шмаковым?» — поинтересовался Олег. «Простите, но это не ваше дело», — отрезал бывший владелец. «В душу мы лезть не собираемся, но нам действительно нужно производство, на котором числился бы хотя бы один дипломированный алхимик», — сказал Олег. «Тогда вам не придется больше видеться со Шмаковыми, но придется видеться с нами». «Рецепты не передам». «И не надо, у нас свои есть, получше». «Чего это получше?» — возмутился Леонид Николаевич. «Если мы купим, у вас будет возможность сравнить», — ответил я. «Оно убыточное, не потянете» скептически сказал старик. «Думаете, шмаковые вот от хорошей жизни пытаются сбагрить? Они уже с десяток покупателей привозили, но помещение с обременением никому не нужно. А вы точно собираетесь сделать косметику?» «Точно», — подтвердил я. «Проблема в том, что ваша лаборатория подходит только для фасовки». «Честно говоря, смысл возить что-то сюда для фасовки я не видел. Разве что только для прикрытия». Идея покупки теперь казалась на редкой сомнительной. Пусть Олег и говорил о своем предчувствии, что нам повезет. Пока меня не отпускала уверенность, что мы просто повесим на шею очередное ермо потому что к производству должен прилагаться как минимум бухгалтер. И продажник. Через интернет и ничего само не продается. Это я еще молчу про то, что кто-то должен будет сделать сайт, и этому кому-то тоже придется платить. «Еще бы! Отсюда все ценное вывезли!» Согласился старик. «Мы размышляем над интернет-магазином». «Так диплом алхимика у вас есть?» «Есть!» — неохотно ответил старик. «Но помощи от меня не ждите. Ни в производстве, ни в продаже. Контакты за столько лет утеряны. Хотя, может, совет какой дам. Могу даже прямо сейчас. Не покупайте».